Глава 14. Кулисы мирного сосуществования. То, что космополитические финансы слишком часто были сознательным и добровольным соучастником революции, больше не вызывает сомнений. Это доказывают приведенные нами примеры. Конечно, в случае Якоба Шифа и Троцкого сговор можно объяснить общим этническим происхождением. Разве не назвал Бернар лазар душу своих единоверцев двойной, мистической и позитивной. Примечание. С одной стороны, евреи были среди основателей промышленного и финансового капитализма и активно способствуют крайней централизации капиталов, которая, несомненно, облегчит их социализацию. С другой стороны, они находятся среди самых лютых врагов капитала. Ротшильду соответствует Маркс и Лассаль в борьбе за деньги – «Борьба против денег и космополитизм биржевого дельца становится пролетарским и революционным интернационализмом». Конец примечания. Однако поведение международных финансистов определяют другие, столь же мощные мотивы. Симпатия, которую они выражают к мирному сосуществованию, показывает, что их поведением часто управляют движущие силы экономического порядка. С конца войны отношения между бывшими союзниками весьма охладели – Дружба, родившаяся в борьбе против общего врага, уступила место недоверию, а затем вражде. Две пробы сил, блокада Берлина и война в Корее, позволили бывшим братьям по оружию, ставшим врагами, помириться силами на ограниченном пространстве. Красная угроза показалась мистеру Смиту такой же опасной, как империализм янки товарищу Попову. Читатель «Правды» сегодня не менее убежден в воинственности Вашингтона, чем читатель «Чикаго. Трибюн» в стремлении к войне Москвы. Поэтому конфликт кажется неизбежным в более или менее краткосрочной перспективе. В обоих лагерях к нему лихорадочно готовятся. Обе стороны засылают друг к другу агентов, чья задача застать боевой порядок врага врасплох. Также стороны ищут так называемых «союзников», Советскому блоку, поддерживаемому Китаем, противостоят страны, которые подписали Атлантический пакт и одним из военных столпов, которых будет Германия. Однако среди финансистов, которые, как можно догадаться, с интересом следят за событиями, нет согласия. Среди них царит глубокий раскол. С одной стороны, германо-американская группа, глубоко враждебная коммунизму, то есть к СССР. С другой, иудео-британская группа, проявляющая намного большую гибкость и положительно смотрящая на сближение с Москвой. Первую группу персонифицирует «Стандарт», Рокфеллер, вторую – Роял-Дач, Лазар. Примечание. Чтобы понять изложенное, мы упростили, возможно, слишком суть этой проблемы. Совершенно очевидно, что все евреи, начиная с Ротшильдов, играющих в собственную игру, не обязательно входят во вторую группу, и что важная часть американских финансистов не входит в первую. С другой стороны, если большая часть элементов, составляющих группу «Стандарт», это американцы немецкого происхождения, это не значит, что с ней связаны все немецкие финансисты. Конец примечания. В то время как группа Рокфеллера, опирающаяся на европейские католические круги, до некоторой степени патронировала проект европейского оборонительного сообщества, группа Лазара тайно, но эффективно боролась с проектом объединения Европы. Их позиции, похоже, определяли не идеологические принципы, «Лазары» и их партнеры – не большие последователи Маркса, чем их противники из «Стандарт». И те, и другие буржуа, как говорят марксисты, и противопоставляют их друг другу только групповые интересы. Итак, в экономическом плане интересы группы «Лазаров» соединяются до определенной степени с интересами Советов. Я хочу сказать, что «Сити», так же, как и «Москва», может извлечь значительную выгоду из торгового соглашения – Оно обеспечило бы первому рынки сбыта, в которых тот нуждается, а второй – продукты, товары и машины, которых той не хватает. Из этой констатации родилась идея мирного сосуществования. Русские тем более склонны пойти на это сближение, что они опасаются выяснения отношений вооруженным путем – СССР, не меньше европейских государств, не хочет войны. Советские руководители, впрочем, убеждены, что в конце концов они выиграют, не рискуя быть стертыми с лица земли водородной бомбой. Пока Западная Европа оставалась разделенной, пока французская армия, подорванная коммунистической пропагандой, увязала на рисовых полях Индокитая, опасность казалась Кремлю далекой. В случае конфликта с Западом Красная Армия захватила бы без боя едва ли не весь наш континент – Примечание имеется в виду Европа. Однако, строго говоря, Европа не континент, а часть света. Наряду, например, с Азией или Америкой. Расположена она на континенте Евразия. Другое дело, что термин «континент» употребляют жители британских островов в применении к материковой части Европы. Конец примечания. Однако, если Западная Германия будет участвовать в европейской обороне, а русский солдат хорошо знает качество немецкого солдата, ситуация изменится. Поэтому важно усыпить недоверие противника и, если возможно, обязать его. Общеизвестно, что поставщик управляет своей клиентурой. К тому же при нынешнем положении дел в мире британская экономика задыхается. Ей грозит застой. Любой ценой ей нужны новые рынки. Ни Франция, ни государство, получившие американские кредиты, не могут ей их предоставить. Это в состоянии сделать лишь Китай и СССР. Пекин испытывает значительные потребности, потребности Москвы также весьма велики, причем Советы платят золотом. Примечание. Financial Times напомнила в прошлом году, 13 сентября 1954 года, что Британская ассоциация кредитного страхования в отчете о перспективах торговли с Востоком убеждена, развитие Советского Союза при нынешних темпах постоянно создает новые потребности – Также не следует удивляться, видя, как 75 британских фирм участвуют в крупной ярмарке Липцига, в оккупированной русскими зоне Германии и подписывают важные контракты с Китаем, Чехословакией, Болгарией и коммунистической Германией. С другой стороны, во время Женевской конференции, положившей конец первой фазе войны в Индокитае, часто замечали, что делегации бизнесменов из Западной Европы искали контактов с торговыми представителями коммунистического Китая. Конец примечания. Вот почему русские и британцы имеют серьезные причины жить в полном согласии, вести переговоры, как говорят в кулуарах Бурбонского дворца. Примечание. Резиденция национального собрания Нижней палаты французского парламента расположена в Париже на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Конец примечания. Похоже, и те, и другие твердо настроены на это. В качестве доказательства достаточно привести заявление, которое один за другим сделали профессор Евгений Варга и сэр Уинстон Черчилль. «Мирное сосуществование», — пишет первый из них в советском обозрении, «Новое время» за октябрь 1954 года, «не только возможно, но и абсолютно необходимо в интересах человечества». Варга добавляет, что поскольку экономический и промышленный подъем СССР и Китая создает новые условия, международный обмен Востока и Запада может гарантировать сохранение мира. Хотя капитализм и социализм противостоят друг другу острее, чем любые другие формы режимов, сосуществовавших в истории, нет ни одной серьезной причины, по которой можно было бы отвергнуть идею их сосуществования». Первостепенная задача, которая напрашивается сама собой, подчеркивает советский экономист в своем заключении, это не допустить, чтобы мирная конкуренция и идеологическая борьба вылились в вооруженную борьбу. Британский премьер-министр, чья позиция отличается большей гибкостью, хочет того же не меньше. Он тоже думает о человечестве. Было бы катастрофой для человечества, восклицает Черчилль в письме к Блэкпулу, если усвоив суровый опыт, что позволило бы доминировать над своими действиями чувством ненависти и реванша, направленным против нации или раз из-за действий тирана, который их подчинил и сбил с пути истинного. С момента смерти Сталина я не оставляю надежды содействовать открытию в СССР новых перспектив появлению новой возможности мирного сосуществования. Мы должны терпеливо и постоянно обеспечивать себе действительное существование такой возможности». Так думает не один лишь консервативный лидер. Впрочем, у Чертилля не сегодня появилась эта идея, основанная на «искренности русских», Немногим более 10 лет назад, сразу после Ялтинской конференции, реальным результатом которой стала передача Третьей Европы Советом и попадание 4-5 государств под коммунистическое иго, Черчилль заявил в Палате «Общин» 27 февраля 1945 года. Из поездки в Крым я вернулся с впечатлением, что маршал Сталин и советские руководители хотят жить дружно, в почете и поддерживать отношения на равных с западными демократиями. Я также считаю, что их слово для них закон. Я решительно отказываюсь вступать в дискуссию об искренности русских. Конец примечания. Лейбористы, совершившие, как известно, инвестиции, эффектную поездку в страну Мао Цзэдуна, твердо придерживаются этого мнения. Их пресса горячо хвалила Черчилля за мудрость. «Мы просим его конкретизировать эту идею, пригласив сейчас Маленкова в Лондон. Сэр Уинстон может взять инициативу в свои руки. Он может пригласить Маленкова в Лондон. Будучи главой правительства, он один может сделать это. Действуйте сейчас». «Сэр Уинстон, нельзя терять время, у мира может появиться новая надежда». Опубликование Министерством иностранных дел СССР писем, которыми обменялись Черчилль и Молотов, показывает, что британский премьер-министр не ждал приглашения Ли прессы, чтобы войти в контакт с Москвой с целью организовать беседу для двоих. В июле 1954 года в написанном без ведома западных держав конфиденциальном письме Сэр Уинстон Черчилль предложил Молотову тайно встретиться в конце августа или начале сентября в каком-нибудь нейтральном месте, таком как Берн, Стокгольм или Вена. Встреча не состоялась по вине Москвы. Примечание. Письмо сэра Уинстона Черчилля Молотову, переданное сэром Уильямом Хекстером 27 июля 1954 года. Эта переписка была опубликована в Le Monde от 19 марта 1955 года. В этом же номере упоминались враждебность, которую Черчилль не переставал выказывать впоследствии и к ЕОС. Конец примечания. Эта позиция Англии, которая взяла на себя инициативу сближения с СССР после того, как выступила за соглашение Девяти и осуществила его на практике, была удивительной. Что за этим кроется, задался вопросом читатель Le Figaro или какой-то другой крупной европейской газеты, ошеломленной столь удивительной информацией. Он не понимает, для него Джон Буль – верный союзник дяди Сэма и непримиримый враг русского медведя. Это немного упрощенный взгляд на мировую политику. Несомненно, что старая Англия слишком привязана к своим традициям, чтобы договариваться с международным коммунизмом. Коммунистическая партия до смешного слаба в Англии, хотя ей и удалось приобрести влияние на некоторые синдикаты. Поэтому английские правящие круги высказываются за мирное сосуществование двух систем, исходя не из гуманистической идеологии – У них более веские причины – постоянные интересы «Сити». В стране со скромными запасами ресурсов, которая была бы ничем, не ведя на общественную торговлю, командуют большие финансы. В Англии это «Сити», «Ройал Датшилл», «Банк Лазаров». Убежденная, что «ЕОС» представляет собой угрозу политики сближения с советами – Группа Лазаров сумела, скажем, увлечь своими идеями тех наших парламентариев, кто казался нерешительным. Мендес Франс, который благодаря своему происхождению, склонностям и интересам входит в эту группу, как мы увидим далее, применил всю свою искусность, чтобы Национальная ассамблея отвергла ЕОС. Затем он навязал ей Лондонское соглашение, заключенное под бдительным оком Сити. Об этом договоре бедо смог сказать, что поставил Великобританию в привилегированное положение во многих отношениях и сделал из нее настоящего арбитра. Примечание. Жорж Бедо, 1899-1983, президент Франции в 1946 году, премьер-министр в 1949-1950 годах, министр иностранных дел в 1944-1946 годах, 47-48 годах, в 1953 и 1954 годах. Конец примечания. Странно, подумаете вы. С одной стороны, вы утверждаете, будто иудео-британские финансисты, представленные Лазарами, хотят сближения с русскими, стремятся договориться и торговать с ними. С другой стороны, вы говорите нам, что они в некотором роде навязали лондонские соглашения, разрешающие перевооружение Германии. «Чего Москва не хочет ни в коем случае? Объясните!» Мы признаем, что на первый взгляд все это кажется сбивающим с толку. Между тем, двуличность Банка Лазаров объяснима. Давайте поймем друг друга». Лазары, повторяем, не поддерживают политику мирного сосуществования, исходя из идеологических соображений. Они не коммунисты и даже не пацифисты. Если они хотят сохранять мир в мире, как этого хотели Ротшильды в прошлом столетии, то потому что это диктует им могущественные интересы. Торговать с Востоком, с Россией и Китаем, с их сателлитами – вот желанная цель. Мы уже назвали ее и указали на ее веские причины. Однако, чтобы продавать товары русским, китайцам и их друзьям, необходимо, чтобы эти товары не стоили дороже, чем у соседа. Между тем, себестоимость британских товаров достаточно высока. Намного выше, например, себестоимости западногерманских товаров. Чтобы установить равновесие цен следует либо снизить английские тарифы, либо повысить немецкие тарифы. Огромные издержки, давящие на британскую экономику, не позволяют предусмотреть снижение цен. Остается повышение цен главного конкурента Западной Германии. Для этого надо любой ценой добиться, чтобы Бон повысил налоги. Согласно «Файнэншил таймс», участие немецкого налогоплательщика в финансировании перевооружения Федеральной Республики должно удвоить налоговое бремя. Швейцарский журнал «Бинт» оценивает стоимость этого перевооружения в 8,3 триллиона франков. Несмотря на американскую помощь и уменьшение оккупационных издержек, немецкие бюджетные расходы должны значительно вырасти. Итак, перевооружим западных немцев, вызванные этим расходы неизбежно приведут к желанному повышению цен. С другой стороны, отсутствие договора Бонна с западными державами могло бы толкнуть западную Германию в сторону русских и заставить заключить с Москвой договор, который Сити намеревается заключить сам воскрешая вермахт и включая его в Атлантический пакт, сжигают мосты между Бонном и Москвой и делают невозможным новое Рапалло. Примечание. Рапальский договор 1922 года, договор между РСФСР и Германией, который предусматривал восстановление дипломатических отношений, отказ от претензий на возмещение военных расходов, признание принципа наибольшего благоприятствования в качестве основы правовых и экономических отношений двух стран, содействия развитию их торгово-экономических связей. Конец примечания. Хорошо, возразите вы, однако в таком случае почему Мендес Франс, выражающий по-вашему интересы Лазаров, якобы саботировал ЕОС, которая также предусматривала перевооружения Западной Германии. Не вижу разницы. Не видите разницы, а между тем она огромна. Примечание. Некоторые воинствующие левые политики, враждебные Германии и идеи ее перевооружения с прицелом на оборонительное или наступательное действия против СССР здесь не ошиблись. Анри Левебрюль из французской секции рабочего интернационала с ФИО, например, объясняет в Лемонт разницу, которую следует проводить между ЕОС, в сущности, чудовищным проектом, по его словам, и лондонскими соглашениями. Чтобы избежать падения и не зависеть от поддержки коммунистов, Мендес Франс силой обстоятельств был вынужден выработать проект-замену, который атлантические державы могли бы принять, не испытывая серьезных неудобств – приносимых тем, которые они только что отвергли. Это Парижские соглашения, фактически значительно менее опасные. Не потому ли, что в новой комбинации присутствует Англия? Энергия, смелость, искусность, которую до сих пор демонстрировал Мендес Франс, приобретенный им в глазах иностранных правительств, авторитет – позволяли им надеяться, что эти соглашения будут осуществлены на практике с крайней осторожностью и прежде всего, что в скором времени могут начаться плодотворные переговоры с советами. Мы остались бы верны самим себе, постоянным интересам Франции и социализма, если бы, отвергнув еос и одобрив, скрипя сердце, лондонские соглашения при Мендес Франции отвергли их при его преемнике «Лю Монт» 1 марта 1955 года. Конец примечания. Его была политической идеей Ватикана. Государства, что должны были составлять этот блок, столпами которого являлись бы Франция, Италия и Германия, это страны, где подконтрольные католикам партии уже 10 лет играют определяющую роль. По мнению Святого Престола, возглавившего крестовый поход против коммунизма, Малая Европа должна была стать крепкой плотиной на пути красной волны. Американские финансисты... Хотя среди них и доминируют элементы «враждебная церкви», за редкими исключениями увидели всю прибыль, которую могут извлечь из этой ситуации. На мировой шахматной доске «ЕОС» было бы решающей пешкой в партии между Вашингтоном и Москвой. Примечание. Большинство американских бизнесменов принадлежат к франкомасонам. Хотя ложи США стоят за деизм, они настроены резко антикатолически – Их роль в борьбе против церкви, особенно в Мексике, при президентах Колье и Карденосе, в Ватикане не забыли. В частности, масонское обозрение The New Age в августовском номере 1954 года приводит несколько примеров своего систематического противодействия церкви и ее сектантским институтам, Это, очевидно, не мешает высокопоставленным масонам Майрону Тейлору, члену ложи человечества номер 406, и генералу Кларку добиваться ауедиенции у его святейшества и быть им принятыми. Конец примечания. Инициатива французской дипломатии «Не забудем, что создать ЕОС предложила Кедорсе» пользовалась с тех пор полной поддержкой германо-американских больших финансов – Последние поспешили поставить своего человека, Жана Моне, во главе первого европейского организма, функционировавшего в рамках Малой Европы, европейского объединения угля и стали, ЕОУС. Сити забеспокоился тем сильнее, что Моне сначала был тесно связан с британскими интересами, с которыми порвал, чтобы перейти в противоположный лагерь. Угроза американо-ватиканского господства, как говорят прогрессисты, объединенной Европе не могла ускользнуть от лазаров. Следовало, чтобы ЕОС, уже ратифицированная другими подписавшими договор государствами, была отвергнута французским парламентом. Лазары занялись этим, у них были могущественные друзья в Париже, в прессе и парламенте. Благодаря ложному маневру умеренных председателем Совета министров был избран Пьер Мендес Франс.